Холодный ветер ударил в лицо мелкой изморозью, хлопьями заледеневшего снега, промозглой и сыростью зимней оттепели. Я поежилась, сильнее завязала тесемки плаща, потуже замотала шарф и, пронизываемая ветром во всех местах кроме ног, обутых сапоги, и шея, замотанной в плащ, двинулась по темным улицам, погружающегося в ночь города. Под ногами чевкали лужи и подтаивший грязный снег. Под стенами домов, дрожа на ветру, пробегали собаки, крысы и даже кошки. Котов у нас мало осталось почему-то, а крысы и собаки зиму переносили хорошо. Неожиданно впереди показались тролли. Шумная, крикливая толпа хохочущих вихрастых громил, пьяно пошатываясь, пересекала улицу то вдоль, то поперек, но при этом как-то умудрялись все же продвигаться вперед. Зато теперь ясно, Почему так пустынно на улице? Тролли — это прорва проблем для каждого встречного, а пьяные тролли — одна большая и сплошная проблема для каждого встречного. И поэтому я опасливо свернула в один из темных переулков, надеясь, что плосконосые пройдут мимо и этими самыми носами меня не учуют. Едва вошла в проулок, тут же натолкнулась на горбатого карлика и уже собиралась извиниться, как услышала. Дейко, чего опаздываешь? Ой, простите, мастер старший гном гровос, не узнала вас. Постаралась исправить оплошность я, ибо мне поздороваться первой следовало. Гном разогнулся и стало ясно, что никакой это не горб, а наоборот мешок, который старый прохиндей прятал под плащом. От того горбатым и казался. Чего стало? Буркнул мастер гровос, Поторапливайся, не трать время хозяина даром. Это потому, что они с мастером Бурдусом друзья, а вот если бы опять чего не поделили, гровос завел бы со мной пространную беседу по поводу погоды, радостно про себя в процессе оной подсчитывая, на какую сумму нанес урон соседу. Кивнув мастеру, я торопливо направилась в таверну, петляя по задворкам и прислушиваясь к представлению на главной дороге, которая щедро дарили всем вольным и невольным зрителям тролли. Где-то что-то громыхнуло, потом послышался звон стекла, в отдалении завыла собака, потом послышались нарастающие голоса, предшествующие выяснению отношений кулаком и мечом. Радовало меня только одно. По утрам, когда я возвращалась в академию, все скандалисты уже успокаивались, пьяницы спали, драчуны попадали за решетку. Подойдя к таверне «Зуб дракона», я привычно шагнула к неприметной двери в стене. Торопливо открыла и прошмыгнула внутрь. Тепло, ароматы жаркова, приятный запах свежей выпечки, заставляющий втягивать в воздух аромат трав и радостный оскал Тоби, нашего повара. «Здорово, немочь книжная!» – завопил он. «Сдала?» «Сдала!» – радостно ответила я, на ходу раздеваясь. Сапоги, плащ, шарф и платье я торопливо стянула в каморке. Тут же висело другое свежевыстиранное и выглаженное платье горчичного цвета, а также белоснежный воротничок, манжетки, фартук и косынка. Переодевалась я быстро, уже привычно, и вскоре, всунув ноги в удобные туфли, я вновь входила в кухню. «Сядь, поешь», – скомандовал Тоби. «Народу много, сел не справляется, так что до утра не присядешь». Я села. Деревянный стол и так чистый, тут же был протер тряпкой, Затем передо мной поставили тарелку с похлебкой из ножек кабана, ломоть еще горячего хлеба, который Тоби сноровисто посыпал тертым сыром, и кружку теплого молока с корицей и зверь-травой. Это чтобы бодрая до утра было. Ешь, ешь! Тоби ласково по щеке погладил. И так тощая, а теперь совсем вурдалак вурдалаком. Наваристая похлебка оказалась чуть солоноватой, насыщенной и безумно вкусной. Варил ее Тоби по определенному рецепту, да и мясо отбирал сам. И потому по утрам мы часто шли до Академии вместе. Я поспать пару часов и на лекции. А он у мрачных стен нашего учебного заведения сворачивал вправо и шел на рынок выбирать продукты. В зависимости от того, что купит, и строилось меню нашей таверны. Найдет хорошую рыбу, будет рыбный суп, подкопченая рыбка кукурузная каша, запеченная в тесте рыбка и, конечно, котлетки, рыбные. Отберет говядину, гуляш, наваристые супы, мясная вырезка, котлеты до да паштеты на разный вкус. Но я любила, когда Тоби готовил птицу или кабана. И даже не знаю, что больше. Из ножек кабана похлюбка получалась чуть мутноватая, с капельками прозрачного жира на поверхности и ароматом черного перца и лука. И если ее оставить и дать остыть, похлебка становилась как желе и нарезалась тогда порционными кубиками. Эту похлебку я любила в обоих вариантах. А из курятины Тоби варил свой знаменитый золотой бульон. Мне нравилось украшать тарелки с золотистым отваром кусочками светлой курятины и кружочками овощей. Еще и листьями зелени. Красиво получалось. А уж на вкус... Да. В столовой нашей академии так не кормили. да я чего пригорюнилась? Тоби подошел, поставил передо мной тарелку с маленьким оладушком, сверху осторожно положил немного черничного варенья. – Зацени новое блюдо. Осторожно отламываю ложечкой кусочек оладушки, зачерпываю варенье, пробую. Неожиданно сладкий творожный вкус там, где я предположила обычное блинное тесто и кислинка варенья, в котором Кроме черники еще и малина ощущалась. «Сырники — Сырники! — весело сознался Тоби. — Ну, как тебе? — Потрясающе! — созналась я, уплетая оставшееся. — Очень вкусно! — У племяшки день рождения скоро. Вот, хочу сделать что-то особенное. — Торт со сливками! — предложила я, потянувшись к молоку и булочке. — Можно с замороженной малиной. Помнишь, ты там для жены граноначальника делал? — Да помню! Тоби вернулся к плите. «Но хочется-то чего-то особенного, для племяшки же!» Племяшка для нашего повара была человеком особенным. Дочь его погибшей сестры, единственная внучка престарелых родителей, да и сам он к Сине относился скорее как к дочери, чем к племяннице. Баловал безмерно, но там такое очаровательное, кудрявое, черноглазое создание, что ее все балуют, а дядя, он просто в этом лидирует. Да я. Громогласный вопль мастера Бурдуса едва не заставил подавиться. Подскочив, я торопливо сдвинула остатки ужина в сторону и накрыла салфеткой. Потом доем, набегу уже. Ну, а кружка молока – это мне на всю ночь, чтобы не бродила здесь сонной мухой. Распахнув неприметную дверцу для работников, я вошла в таверну. Дух спиртом пропитанный, запах пота, еды, шум разговоров, Едва слышная мелодия подуставшего флейтиста, нервная сел со сбившимся чипцом, квадратные деревянные столы, простые, но крепкие скамьи, чадящие факелы и толпа пьяных троллей, вламывающаяся в дверь. «Не к добру это!» Мэтр Бурдус, стоящий за стойкой в шаге от меня, заметно пригорюнился, осматривая свой обеденный зал. «Ой, не к добру!» Тролли, конечно, народ спыльчивый, но честный, За разрушение они потом, как протрезвеют, сполна заплатят. Но кто заплатит за клиентов, которые уйдут, как только драка начнется, или не придут, увидев, что тут творится? Я тоже грустно вздохнула, понимая, что именно мне потом придется остаться и помогать Сел с уборкой. Да и пережить все это еще предстоит. Да и ка, ступай-ка ты пока в дальний конец зала. Там как раз новый клиент подошел». А к этим не суйся. Цель у нас наполовину троль, ей и разбираться. Я кивнула, подхватила свиток для заказа и поторопилась в дальний конец зала, привычно выискивая взглядом новенького. Отыскать было несложно. Темная фигура, замотанная не только в плащ, но еще и скрывающая лицо, под непроницаемой маской из темного тумана сидела перед пустым столом. А если с маской, значит это маг, причем не слабый, Такие иной раз сюда забредали по делам государственной важности, в смысле, разыскивая беглых, либо в командировку для ревизий. Этот явно из боевых магов, плечи широкие, да и разворот такой внушительный. А большего под плащом видно не было. Я торопливо подошла, поклонилась и завела привычную беседу. «Темного вечера вам, уважаемый господин! Что будете заказывать?» Маг медленно поднял голову, уставившись на меня непроницаемой маской, и почему-то его правая рука, до моего приближения просто лежавшая на столе и нервно барабанившая пальцами, неожиданно напряглась. Затем сжалась в кулак, а после я услышала «Пусть меня обслужит другая». Неприятная ситуация. Я посмотрела на Сэл, так как раз пыталась принять заказ у троллей, то есть позову ее сюда, придется заниматься троллями. Но слово клиента закон, а уж мага тем более. Хорошо, господин. Снова чуть поклонившись, я отправилась за Сэл. Обидно немного было, но мало ли, вдруг у господина свои какие-то предрассудки или... Ну да, обидно. И пока я шла через весь зал к Сэл, становилось все обиднее. В итоге к троллям я подошла злая, а там было шумно. Несло перегаром, и самый здоровенный из плосконосых С серьгой в левом ухе и левой же ноздре пытался нашу подавальщицу еще и облапать. «Сэл, я подошла в момент, когда вспыльчивая полутролиха собиралась дать чистокровному троллю в наглую харю, а это значит, ее довели уже. Сэл, иди там, тебя требуют». Полукровка легко вывернулась из лап застывшего при моем появлении тролля, удивленно на меня посмотрела. Я махнула в сторону зарвавшегося клиента. Повернулась к троллям, лучезарно улыбнулась, демонстрируя профессионализм, и вежливо вопросила, держа свиток и карандаш на готове. «Чего желают уважаемые господа?» Судя по пьяным, покрасневшим глазкам, клиенты желали продолжения веселья, причем за чужой счет. «Вино, брага, сливовица» начала я перечислять, ожидая от них энтузиазма. «Девица!» Вдруг басовито продолжил тот самый задиристый тролль. Я улыбнулась шире и максимально вежливо ответила. «Прошу прощения, человечина в меню не входит!» Сказала и тут же обругала себя за глупость. Не стоило оно того. «Да и тролли мстительные. С них станется подкараулить потом».